Глава четырнадцатая — Это ты, Едарш, — сказал мальчик. — К вашим услугам, ваше величество. Старик согнулся в дрожащем поклоне. Я поймал этих воришек, когда они пытались удрать по лестнице. Сейчас я отведу их в подземелье. Ни о чем не тревожьтесь, ваше величество. Мы узнаем, как им удалось проникнуть в замок. Мария спряталась за спину сестры. А Эмоджин резко повернулась к мальчику. «Мы не воры, скажи ему!» Но мальчик скрестил руки на груди и отвернулся к окну так, что Эмоджин не могла посмотреть ему в глаза. «О, у нас в хладоморнях полно таких, как вы!» проскрипел Едерш, и его тонкие губы скривились в отвратительной ухмылке. И все поначалу твердят, что они ни в чем не виноваты, но в конце концов все сознаются. Он облизнул губы, его цепкий взгляд, заметался от мальчика к сестрам и обратно. «Не так ли, Ваше Величество?» «Хм, ну да, так и есть». «Я приведу королевскую стражу», — сказал Едарш. «Эти воры больше вас не побеспокоят, хотя, может, просто сбросить их с башни, избавим себя от лишних хлопот». Мальчик неуверенно зазирался, как будто не знал, что ответить. «Раньше мы частенько так делали, когда в хладоморне не хватало свободных камер», как ни в чем не бывало, продолжал слуга. Ваш достопочтенный дедушка без малейшего сожаления швырял врагов из окна. Только однажды случилась незадача, когда один негодяй приземлился прямиком в кучу навоза. Он легко отделался, поэтому вскочил и дал дёру. — Едарш, ты отвлёкся, — перебил мальчик. — Да, Ваше Величество. Так как вы желаете поступить с ворами? Повисла долгая пауза. — Во сколько у вас чаепитие? — спросила Эмоджин. — Какое это имеет значение? — сморщившись, зло прошипел Едарш. — Мы собирались остаться на чай, — тихо ответила Эмоджин. Мальчик не обернулся, и Моджин затаила дыхание. — Фуф, воры напрашиваются на чай? — проскрипел Едерш. — Наш сиятельный принц скорее будет есть в одиночестве, чем разделит стол с такими, как вы, не правда ли, ваше величество? — Есть. — В одиночестве? — переспросил мальчик. — Да, как обычно, ваше величество. — Зачем же мне есть одному? и «Если у меня гости?» — мальчик кивнул на Эмоджин и Мари. «Гости? Не хотите ли вы сказать, что пригласили этих особ в замок?» «Да». «Но зачем? Его величество об этом известно. Он должен знать». «Предоставь это мне, Едарш», — сказал мальчик. «Едарш был явно озадачен». Он сделал вид, будто собирается уйти, потом вернулся, открыл рот и снова закрыл его. — Мы ждем завтрак на троих, — распорядился мальчик. — Передай на кухню. — Эм... Как вам будет угодно, Ваше Величество, — выдавил слуга. — Но если пропадет хоть один серебряный столовый прибор, ваш дядя отрубит им головы. Я лично трижды пересчитаю все чайные ложки.